Лука сидела на диване рядом с Аттиной. Борис Сергеевич молча поглядывал в окно, на деревья за домом. Здесь почти не было сосен. Полускрытое темнотой пространство заполняли заснеженные старые яблони, узловатые крепкие. Между ними раскинулись полукружьями какие-то низкие вечно вечнозелёные кусты. Айсберг не зря выбрал место для обзора. Сидящий напротив дивана на стуле капитан Арефьев оказался к нему спиной. И, видимо, это его нервировало, потому что спина была прямой и напряжённой. Имя, фамилия, адрес, возраст, в каких отношениях состоялись с погибшей, что делали здесь по её приглашению, о чём разговаривали. Вопросы орефиев задавал быстро, хлестко, будто по лицу бил. Лука наоборот отвечала медленно. Наверное, капитан решил, что она тормознутая. Однако у нее и правда язык едва ворочался, а в голове плыл туман. Не сорваться в истерику помогала рука Этьены Вилььевны, придилов цепко держала ее за локоть и иногда сжимала, приводя девушку в себя. Капитан слушал и делал быстрые пометки в блокноте с загнутыми уголками. Гражданин Горанин, кто из ваших парней обнаружил тело? Не оборачиваясь, спросил Арефьев, когда Лука наконец все рассказала. «Костя, зайди. Борис Сергеевич позвал негромко, но названный тут же вошел в комнату, будто дожидался за дверью. Капитан полуобернулся, кинув на Горанина недовольный взгляд. В открывшуюся дверь вместе с охранником зашли две кошки. Кот, видимо, остался на кухне. Черная тут же впрыгнула на диван, аккуратно села рядом с Предиловой и уставилась на полицейского немигающим взглядом желто оранжевых глаз. А трёхцветка отправилась к окну, спрыгнула на подоконник, вдну Бориса головой с аккуратными ушками. Помедлив, тот опустил на нее свою огромную, как лопата ладонь. Итак, гражданин Арефьев посмотрел в протянутый охранником паспорт. Медведев. Что вы увидели, когда вошли на кухню? Хозяйка, госпожа Висенте, лежала под окном, девушка пыталась помочь ей, трясла за плечи. Окно было разбито, видимо, морок это наш код. Выводы я сделаю сам, холодно прервал его капитан. Для чего госпожа Висента пригласила гражданку Должикову, вы в курсе? У окна Борис Сергеевич продолжал гладить ластящуюся кошку. Ладонь лишь на мгновение прекратила движение. "Никак нет", покачал головой Медведев. "Лука, подруга моей дочери" высокомерно заявила Атияна Вильевна. Мы пытались сообща устроить ее судьбу. Вот как, по-кулье усмехнулся Арефьев. Что ж, вскрытие покажет. Он резко поднялся. Никого из присутствующих прошу из города не уезжать. Возможно, мне потребуется вызвать вас в качестве свидетелей. А возможно и нет. Капитан выглянул в коридор. Алексей Заполни протокол осмотра тела и дай им подписать. А я пойду взгляну на старую знакомую. Лука ощутила, как пальцы отъелены свело судорогой. Она так вцепилась в девушки в локоть, что та невольно попыталась разжать ее ладонь. В кармане шубки придиловой зазвонил телефон. Ой, прости, дорогая. опомнилась та, выпуская Луку и отвечая на звонок. Доченька, Тебе нужно приехать и забрать Луку к нам. Да, на пару дней, пусть придет в себя. Мне необходимо остаться, сейчас начнутся звонки. Конечно, не удастся, это же не наше СБ, а полицейские. Капитан Арефьев на мгновение застыл на пороге, дослушал телефонный разговор и только после этого вышел в коридор. Борис Сергеевич последовал за ним. И тут Лука поняла, что полицейский не задал ни одного вопроса самой Этьене. Вы встречались? она повернулась к пределовой. Он совсем не удивился, увидев вас здесь, и не спросил зачем. Та тяжело вздохнула, поднялась, едва не задев черную кошку, прошлась по комнате. Несколько лет назад на Эмму было совершено покушение по случайному стечению обстоятельств ей удалось спастись, но погибли наши друзья. Дело вел капитан Арефьев. Правда, он тогда был старшим лейтенантом, однако ухватки опера, как видишь, сохранил. А причина покушения не удержалась, Лука. Эцино задумчиво погладила трёхцветку, сидящую на подоконнике. Официальная версия деятельность благотворительного фонда, руководителем которого была Эмма. Неофициальную, она запнулась. Думаю, не стоит знать ни тебе, ни полицейским. Конечно, Лука поднялась. «Этьена Вилььена, простите меня. Вы случайно не в курсе, о чем М эм... она хотела поговорить со мной? Этьена развернулась. А что она тебе сказала? Толку ничего начала говорить о тех изменениях, что со мной происходит, и о том, как это важно. Этьена вновь полуобернулась к окну, но Лука чувствовала, что она исскоса наблюдает за ней. Лука, это действительно важно. Что у тебя с затылком? Едва она задала вопрос, как девушка ощутила тяжелую ноющую боль. Потрогала пальцами под волосами набухала, наливаясь кровью огромная шишка. Видимо, приложилась головой, когда шкаф в порыве спасти хозяйку отшвырнул ее в стену. Эциена позвал из коридора Борис Сергеевич. Присядь, приказала Приделова Луки. Я распоряжусь, чтобы принесли лед. Должно быть, ребята не так поняли твои действия. Я хотела ей помочь, тихо сказала та, усаживаясь обратно. А как ты? Ецье прижала палец к губам. Пока в доме капитана Рифьев и стены имеют уши, и сильно понизив голос, добавила: "Коты прогоняли не тебя". Луков скинулась, но Приделова уже покинула комнату. Спустя некоторое время шкаф по имени Кости Медведев принес ей пакет со льдом, завернутый в махровое полотенце. Отдал, потоптался и прогудел: "Вы это, простите меня, девушка, я подумал, Лука, голова у которой разламывалась, а от холода льда начали стучать зубы, сердито вскинулась. И что вы подумали? Вы же меня убить могли. Хотел бы убить, убил, обиженно ответил охранник. Просто нейтрализовал. Уж очень все это выглядело подозрительно. Несмотря на злость, Луки вдруг представилась картина того, что он увидел, ворвавшись на кухню лежащее тело Эммы Висенты, её луко, склонившейся над ним, с непонятным выражением лица и атаковавших кошек. Она невольно посмотрела на двух из них, так и не ушедших из комнаты. Казалось, теперь те охраняли её. Стражи, так, кажется, называла их отец. "Сильнее прижмите", посоветовал Медведев и вышел, ступая бесшумно в своих начищенных до блеска узконосых ботинках. Лука положила сверток со льдом на спинку дивана и откинулась на него затылком, прикрыла веки. Перед глазами стояло лицо Эммы Виссенте. О чем она хотела поговорить? Что держало ее в таком напряжении? Устроить судьбу, сказала Этьена Приделова. Она действительно была в курсе того, что хотела Эмма, или с ходу придумала ответ для полицейского?